Тихая, старомодно-чинная атмосфера этого дома ничем не напоминала Тару. Скарлетт не хватало здесь многого. Мужского запаха, бренди, табака, фиксатуары, резких голосов и случайно слетавших с уст крепких словечек, ружий, бакенбард, сёди, уздечек путающихся под ногами гончих собак,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 еще более суровых понятий о том, как должна вести себя молодая дама, а тем более вдова мистера Чарльза. Тем не менее, в атмосфере этого дома скарлет мало-помалу снова возрождалась к жизни, и незаметно для нее самой к ней возвращалась прежняя жизнерадостность. Ей едва минуло семнадцать лет, она обладала превосходным здоровьем, и несокрушимой энергии, а родня Чарльза всячески старалась сделать ее жизнь приятной, и если это не всегда ему удавалось, не их была в том вина. У Скарлетты сейчас еще при упоминании имени Эшли больно сжималось сердце, но тут уж изменить что-нибудь никто был не невластен. А это имя так часто слетало с губ Мелани. Между тем Мелани и тетушка Питти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 Она находила его восхитительным даже в минуты, когда он заливался неистовым ревом и восклицала. «Сокровище мое! Ах, как бы я хотела, чтобы ты был моим сыном!» Порой Скарлетт становилось нелегко скрывать свои чувства, ибо она по-прежнему считала тетушку Питти невыносимо глупой старухой, обесвязный лепет и пустословие этой дамы нестерпимо действовали ей на нервы. Мелани же возбуждала в ней чувство ревности и неприязни, которые становились все острее. Порой, когда Мелани, сияя от любви и гордости, принималась говорить о бэшле или читать вслух его письма, Скарлетт вынуждена была внезапно встать и покинуть комнату. Однако при всем том, она находила жизнь здесь довольно сносной.